Малыш замолк, испугавшись, что выставил себя перед отцом и Винсентом ужасным дураком. Его отец и Винсент ничего не ответили. Мэтти внезапно с видом заговорщицы вынырнула из-под стола и забралась на свой стул. Винсент пошевелил ногами и укоризненно взглянул на неё. Шнурки одного ботинка были связаны со шнурками другого. "Считаю, что я говорю глупости, Винсент", смущённо спросил малыш. Нет, по-моему, ты слишком многого требуешь от людей. Профессор Глейдоллер улыбнулся. Я не собирался подавать своих в шей под драматическим соусом, сказал он. Он засмеялся, и за ним расхохотались все, кроме малыша. Ему было неприятно, что вещи, так глубоко задевавшие его, можно превратить в шутку. Винсент посмотрел на него с сочувствием, с любовью. А вот что мне хочется знать всерьёз, сказал Винсент. Так это с кем я проведу сегодняшний вечер? Кто она? Джеки Бенсон, ответил малыш. О, это прелестная девушка Винсент, сказала миссис Глэдоллер. Вы это так сказали, миссис Глэдоллер, что я уверен, она страшна как смертный грех, сказал Винсент. Нет, она очаровательна, правда, малыш. Малыш кивнул, всё ещё думая о том, что говорил минуту назад. Он чувствовал себя полным кретином, у которого ещё молоко на губах не обсохло. А-а! Теперь я её вспомнил, посхватился Винсент. Кажется, это одна из твоих прежних пассий. Малыш встречался с ней 2 года. Ласково сказала миссис Глэдоллер: "Она чудесная девушка. Вы в неё влюбитесь, Винсент. Вот было бы славно. Я на этой неделе ещё не влюблялся. А с кем ты увидишься, Винсент? Впрочем, мне трудно догадаться". Миссис Глэдоллер рассмеялась и встала из-за стола. Остальные тоже поднялись. Кто это связал мои шнурки, спросил Винсент. Миссис Глейдоллер, в вашем-то возрасте. Мэтти едва не лопнула со смеху. Винсент смотрел на неё совершенно невозмутимо, а малыш обошёл вокруг стола, подхватил сестрёнку и усадил её себе на плечо. Он снял с её ног туфли и протянул их Винсенту, а тот с полной серьёзностью поместил их в нагрудный карман. Мэтти просто зашлось от хохота. Малыш спустил её вниз и пошёл в гостиную. Он подошёл к отцу, стоявшему у окна, и положил руку ему на плечо. Опять снег пошёл, сказал он.